Глава 10 Рид уходил из дома в сквернейшем расположении духа. Его раздражало все: Неттен, который смотрел на него, как на умирающего. Каренна, хлопотавшая на кухне. Розалия, которая решила ввязаться в расследование. Если Розалия была необходимой мерой, то с другими мириться не очень-то и хотелось. Рид снова и снова откладывал в долгий ящик разговор с братом. А архив ждал, и сведения в нем тоже ждали. За минувшую неделю он не продвинулся ни на шаг, а в голове снова и снова всплывали слова Даренальда, что если он ничего не сделает, кто-то умрет. Розалия уже ожидала его. Рита отметила, что госпожа Рональда выглядит расстроенной, но это не помешало Розе нарядиться безукоризненно. Голубой бутон розы в ее волосах казался ярким пятном, который снова и снова привлекало внимание. «Давай документы», — заявила Роза с порога. В отличие от Карена, который предпочитал оказаться томной барышней, Розали обладала деловой хваткой. Что ж, этого у нее не отнять. Держи. Рид достал из портфеля все три папки. Там оттиски. Их много. Взгляни ты, может, я что-то упустил. Роза забрала папки с видом. Несомненно, упустил. Ей даже не нужно было открывать рот, чтобы Рид это понял. Пальцы ловко справились с завязками, и Роза разложила перед собой оттиски по первому делу. Происходящее заняло секунды, она всего лишь коснулась пальцами первого, второго, третьего и бросилась вон из комнаты. Неужели успела все просмотреть? Вроде бы маг смерти не должна быть такой нервной, хотя все-таки девушка. Ты говорил с родственниками в Мелании, бледная, как мел девушка, вернулась в комнату и упала в кресло. Говорил, ответил Родион, втайне сочувствуя, зрелище-то не для слабонервных. А теперь ее сестра работает у меня в доме. Очень подозрительная личность. А парень убит горем. Думаю, он еще не скоро выкарабкается. Да уж. Розали тряхнула головой, словно прогоняя дурные думы, и несколько прядей выбились из прически. Жалко его. Если бы я потеряла Леона, тоже бы. Казалось, Роза поняла, что говорит не то и не тому, и замолчала. Вместо этого развязала вторую папку. Теперь она действовала куда спокойнее. Снова легкое прикосновение пальцев. Всего лишь доля секунды. И Розали вытерла рукой вспотевший лоб. «Бедный Иден», — сказала тихо. «Он часто бывал у нас в доме. Неплохой был человек. Гораздо более спокойный, чем мой муж. Он умел угомонить Леона. Они были хорошими друзьями. И все так нелепо. Давай взглянем на третье дело. Еще три оттиска и пара секунд. «Как ты это делаешь?» — не выдержал Рид. «Легко и просто», — хмыкнула Роза. «В академии учат работать с оттисками при минимальной затрате энергии. Если захочу, могу создать точно такой же. Тебе, наверное, пока тяжело с ними обращаться?» «Да», — признался Рид. «Ничего, это пройдет. Дело практики. Так вот, я уверена, что это ритуал». «Как и мы с Леоном», — кивнул Ридион. Более того, это ритуал магии смерти. Подозреваю, здесь идет речь о получении неограниченного могущества или бессмертия. Мы проходили подобное, когда изучали некромантию. При определенных условиях маг может поглотить чужую силу. А представь, что будет, если кто-то один получит силу двенадцати магов. Думаю, стоит поговорить с этим Яном Кармиком и с владельцем гостиницы, где нашли третью жертву. Давай разделимся. Я к Яну, ты к хозяину. «Как скажешь». Рид собрал пап. «Можно я пока ставлю это у тебя? Дома небезопасно». «Да, конечно». Роза замерла возле зеркала, поправляя прическу. «Надеюсь, я застану его дома. Хотя он мог и переехать. Идем». Рид попрощался с Розали и пошел прочь. Путь вел к храму Богов времени, у которого располагалась гостиница «Приют путешественника». «Слишком говорящее название, чтобы пройти мимо». Судя по внешнему виду, гостиница не пользовалась особым спросом. Краска на дверях потрескалась, старая вывеска выцвела. В таком месте можно убить кого-то, и никто не заметит. Рид толкнул скрипучую дверь. Внутри пахло квашеной капустой и пивом. Холл тонул в полумраке, За стойкой никого не было. «Хозяин!» — позвал Ридион и позвонил в колокольчик. «Хозяин!» «Иду!» — донеслось откуда-то сверху. И по лестнице скатился развощенкий толстячок. Масляные глазки деловито ощупали фигуру гостя, словно прикидывая, сколько с него можно получить. Чем могу быть полезен молодой человек? Понимаете, Рит уже придумал историю. Я пишу книгу о местах, где происходили всякие мистические случаи, ну или убийства, и мне посоветовали обратиться к вам. Говорят, у вас женщину убили. Трактирщик покраснел. Его покатый лоб покрылся градинками пота. «Вы зря переживаете», — улыбнулся Рит. «Это же такая слава! Вы не представляете, как люди любят подобные места. Клиенты валом повалят, и я заплачу». Рид недалеко ушел от истины. Пару лет назад он устанавливал магическую связь в доме с привидениями. И там отбоя не было от посетителей, хотя Рид был уверен, что привидений там и нет. А есть умные хозяева, которые обеспечивают его ветра, и хлопающие окна, и легкий холодок. «Много ли надо впечатлительным клиентам?» «Хорошо», — сдался владелец гостиницы. «Пойдемте, молодой человек». «Ридион». «Ридион, а я господин Жубер. Покажу вам эту комнату и расскажу обо всем, что знаю сам». Рид поднялся за Жубером по шатающейся лестнице. Казалось, еще чуть-чуть, и он провалится сквозь ступеньки. Перила скрипели и дрожали. И никаких ухищрений не надо. «Вот она!» — за могильным голосом, достойным великого актера, произнес жупер и толкнул разбухшую от сырости дверь. Да, это была та самая комната, которую Рид видел на оттиске. Конечно, здесь не осталось никаких следов преступления. Идеальная чистота. Но все равно стало не по себе, словно он очутился на пороге склепа. А хозяин уже разливался соловьём. Вот тут она и лежала. Такой ужас. Губы синие, стянуты ниткой. «Сыщиков понаехало». «Кто ее нашел?» — перебил Редион. «Кто?» Дубурщица Решила в номере прибраться. Кавалер-то уже ушел. И с дамой...» «С дамой?» — насторожился Рид. «Да, мы подумали, что это она. Потому что пришло двое, ушло двое. А Долита зашла в комнату и, как заорет, бедная, пришлось уволиться. Не могла мимо той комнаты проходить». А потом, когда сыщики ушли, я покумекал мозгами. Откуда девушка взялась? Начали мы с супругой листать список постояльцев. И кроме погибшей девушки была только одна. Конечно, вряд ли она подписалась настоящим именем. Тут никто своих имен не называет. Каролина Дюверан. Сразу слышно, что выдуманное. Но все-таки, кроме нее, некому. — А как выглядела эта Каролина? — спросил Рид. Яркая такая, губки алым накрашены. Глазки темные, вишенка, а не девушка. Особых примет не заметил, конечно, да и не разглядывал я ее. Просто внешность яркая бросается в глаза. А спутника ее потом говорят убили. И я мальчишку отпаивал, которое тело нашел. Он вроде сыном убитый приходился. Жалко паренька. Он еле говорить мог. Сначала мать умерла, потом этого нашел. А вы не заметили в комнате ничего необычного? Рид пытался найти хоть какую-то зацепку. «Символы», — ответил Жибер. «Что?» — Рид замер. «Символы. Они были нарисованы под кроватью. Когда мы с женой прибирались, их нашли». «Пожалуйста, пишите их. Это очень важно для правдоподобия истории». Рид готов был вцепиться в Жибера, но понимал, что тогда ни слова не услышит. «Давайте лучше нарисую. Пойдемте обратно в холл». Они снова спустились по лестнице, Жибер взял со стойки листок бумаги и нарисовал несколько фигурок. Перечеркнутый овал, большая запятая, нечто напоминающее фонарь. И еще три ассоциации, для которых было подобрать сложнее. «Спасибо, вы мне очень помогли. Рид вытащил из кармана пять данов. Желаю вашей гостинице успеха». «Вы уж постарайтесь описать все как можно лучше». Жибер затряс руку Рида. «Удачи, господин Ридион». Рид вылетел из гостиницы. «Итак, у него есть зацепка. И если это ритуал, она поможет понять, какой». Ридион готов был поспорить на все свои деньги, что и на месте убийства двух других жертв были эти символы. Только тела переносили на улицу. А здесь действительно что-то пошло не так, и убийцам... Убийцам пришлось быстро уходить. Мужчина уже мертв, но женщина... Куда идти? Сразу к Дарональду? Или сначала дождаться его жену? А вдруг Роза узнала что-то любопытное? Пришлось возвращаться к ней. Розали уже была дома. Она стояла у окна и ломала в руках ни в чем не повинную заколку. «Ну что?» — с спросил Редион. «Ничего». Девушка с трудом скрывала досаду. Ян Кармик покончил с собой около месяца назад. Так что прогулялся я впустую. «А у тебя?» Рита опустил на стол листок с символами. Это было под кроватью убиты, пояснил он. Точный ритуал. Больше никаких сомнений. Печать из смерти. Эхом откликнулась Роза. Конечно, не полностью есть отличия, но это определенно создал такой, как я. Нужно порыться в архиве. У тебя есть доступ? Нет, нахмурилась девушка, но я попрошу знакомых. Может, помогут по старой дружбе. Ты к Леону Да, покажу эти знаки ему. Может, получу следующую папку. «Если что, приноси ее сразу сюда. Будем смотреть вместе. Нельзя, чтобы хоть что-то от нас ускользнуло». Документы по предыдущим случаям Рид оставил у розали Даже трижды потайной ящик не защитит их, если Корана решит порыться в чужом имуществе. Рид успел сто раз проклясть себя за то, что впустил эту женщину в дом. Но пока причин, чтобы выгнать ее оттуда, не было. «И что скрывать?» Она словно обладала каким-то странным даром, который позволил ей заморочить Риду голову. И не только Риду, потому что Нет и слова не сказал против. Обычно брат гораздо строже относился к подбору прислуги, а на этот раз спустил на порог первую попавшуюся женщину. С Кореной надо поговорить и понять, что она собой представляет на самом деле. За ворохом мыслей, проносящихся в голове, Рид и не заметил, как подошел к дому Дарональда, а на этот раз стучать и звонить пришлось долго. Ни Витана, ни сам хозяин дома не торопились появляться на пороге. Может, никого нет? Но Розалия говорила, что муж вообще не покидает дома. Что-то случилось? От предположений одно красочнее другого. У Рида мурашки пробежали по спине. Да Рональд ведь тоже маг жизни, а значит, потенциально под угрозой. Но достроить жуткие предположения Рид не успел. Калитка распахнулась, вот только за ней никого не было. Ридион быстро миновал двор и толкнул входную дверь. Он ожидал увидеть что угодно, только не до за бутылкой вина на перевес. Видимо, у кого-то день не задался. А, это ты? Пробормотал мак, и сразу понял, что разговора не выйдет. Проходи, присаживайся, выпьем? Нет, поспешил отказаться Реден. Почему это? нахмурился ли он. Не пьешь в разгар дня, и правильно, я тоже не пью. Оно и видно, подумал Тенвик. Что нового? Вино полилось в бокалы и чуть не перелилось через край. так увлекся наблюдениями, что едва не прослушал вопрос. «Да так, есть несколько моментов», — уклончиво ответил он. «Вот только ты не в том состоянии, чтобы их выслушать». «Друг мой...» Да, если Дернальд начал величать его другом, пьяным гораздо больше, чем кажется. «Друг мой, поверь, расследование я могу вести в любом состоянии. Трезвым, пьяным, больным». «Даже почти что... гм... мёртвым могу, поэтому выкладывай». Бутылка не удержалась на краю стола и покатилась по ковру, разливая вино на ковер. Похоже, Витане предстоит много уборки. Рид уже посматривал на дверь, хотелось как можно скорее скрыться из этого дома. Говорят же, надо уметь читать знаки судьбы. Не открывали дверь, стоило зайти завтра. А теперь придется терпеть пьяного Дерональда и его глупости. Я был на месте гибели третьей девушки. Рид решил, что лучше все-таки ответить. И хозяин гостиницы рассказал мне нечто интересное. Под кроватью они с женой обнаружили нарисованные символы. Он зарисовал их для меня. Де Рональд протянул руку. Пока он молчал, было сложно заподозрить, что он вообще пил. Настолько спокойным и холоднокровным он казался. Листок перекочевал в его руки. Леон взглянул на символы. Затем поднес их ближе к глазам. Еще раз смотрелся. Это не печать смерти. Он вернул символы Риду. Хотя на первый взгляд сходство есть. Я поройсь в книгах. Завтра. Так что приходи с утра. Может, лучше попозже? С сомнением спросил Рид. Нет, не стоит. Покачал головой Дарональд. Мало ли, кто успеет испортить мне настроение. Поэтому приходи с утра. А теперь проваливай. Не мешай мне топить жизнь в вине. Слава двенадцати богам! Рид попятился к двери, пробормотал до встречи и бросился прочь. В том, что до Рональд пороется в книгах, он сомневался. Хоть бы до кровати добрался и не свернул себе шею на лестнице. Интересно, кто же ему так испортил настроение? Уж не роза ли, она тоже с утра была совсем не в духе, и даже, кажется, плакала. Что за странная семейка? Ведь любят друг друга, понятно сразу, и в то же время вместе быть не могут. Со света друг друга живает. Да, не хотел бы Рид, чтобы в его жизни были такие отношения. Знакомые улицы мелькали перед глазами. До дома оставалось только перейти через сквер Радуги, называвшийся так благодаря статую в радужных одеждах, миновать короткий переулок, и вот он дом. В сквере было малолюдно. Еще слишком жарко, а вот к ночи его наводнят влюбленные парочки. Они верили, что покровительство богини Радуги подарит им счастливую любовь. Рита сам приходил сюда только очень давно, года три назад, когда думал, что влюблен, и его чувства взаимны. Но тогда все закончилось ничем, никакая богиня радуги не поможет, если любви на самом деле нет. Хотя если взглянуть на дорональтов, когда она есть, не легче. Редион свернул в переулок, когда вдруг ощутил чужое присутствие. Это было нечто на уровне инстинкта. Так бывает. идешь куда-то, и вдруг чужой взгляд упирается в спину. Рид обернулся, вовремя, чтобы отскочить. Чужое заклинание разорвалось прямо у его ног. Сероватая дымка поползла по тротуару, пытаясь настичь свою жертву. Рид бросился бежать. Мостовая замелькала под ногами. «Скорее, скорее!» «Анте Деливара! Вара!» — донесся в спину мужской голос. «Заклятие столбенения?» Рид не мог применять такие. но и не очень не был, чтоб ему. «Еще чуть-чуть!» Вдруг позади послышался глухой удар. Рид обернулся и помчался назад, потому что узнал человека, который пришел ему на помощь — неттон Его брат повалил мага на землю и пытался стащить с него купюшон, чтобы увидеть лицо нападавшего. «Арде!» — выкрикнул тот, и нет отлетел шагов на десять. А маг бросился бежать. Рид кинулся к брату. «Неттан!» — затряс его за плечи. Нет, ты в порядке?» «В порядке, отпусти!» — вырвался тот. А Рид понял, что брат зол. Так зл, что сам его прибьет вместо мага. Нэттен поднялся на ноги и отряхнул одежду. «Да что же это за день такой?» — подумал Рид. «Сначала расстроены Розы, потом пьяный Дернальд, маг, а теперь еще и нет, который точно спустит с меня шкуру. Долго собираешься здесь стоять?» — голос брата не обещал ничего хорошего. Рид поплелся к дому, ожидая скандала. «Потому что на добропорядочных жителей не нападают маги посреди белого дня и не пытаются их парализовать заклинанием». Двери дома показались воротами тюрьмы. Пусть тут и пахло пирогами. Карена постаралась. Может, если она еще здесь, казнь можно будет отложить? Только девушка уже ушла. И Рит понял, что бури не миновать. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Ядовито поинтересовался Нэт. «Нет», «Нет — Рит опустил голову. «Понятия не имею, кто это был и что ему от меня нужно. Может, грабитель? Грабитель с магией смерти?» «Не строй себя дурака!» — рявкнул брат так, что заложил уши. «Во что ты вляпался, Ридион? Просто скажи мне». «Да ни во что!» — Рид отчаянно пытался оправдаться. «Откуда мне знать, кто поджидал в том переулке? Мы даже лица его не видели. Может, кто-то заинтересовался, почему я восстал из мертвых? Ничего другого не могу предположить». Над задумался. Похоже, такое объяснение не приходило ему в голову. А Рид мысленно восторжествовал. Он нащупал версию, которую брат примет, и не придется рассказывать про печать, до и расследование. «Значит так», — Нед сменил гнев на милость. «Из дома без меня не выходишь. Пусть уляжется та шумиха, которая вызвала твое возвращение». «Еще лучше», — Рид готов был взвыть. «Что-что, а оставаться дома он не сможет. Исключено. Нужно найти тех, кто убивал магов». Один из них погиб, потому что слова владельца гостиницы четко указали, что любовник госпожи Кармик был замешан в преступлении. Вот только действовал, не только он, была женщина-вишенка и, скорее всего, другие сообщники, которые и убрали ненужного свидетеля. Мог ли любовник Клариса Кармик быть тем самым доктором? Вряд ли. Иначе от него так просто бы не отделались. Скорее всего, он... Рид... «Где ты, витаешь, тебя чуть не убили, а ты думаешь, не пойми о чем». «Прости», — Ридион опустил голову, «но я правда не знаю, кто мог на меня напасть. Давай ужинать. У меня за день крошки во рту не было». «Хорошо», — вздохнул Нед. «Только прошу тебя, будь осторожнее. Не хочешь подумать о себе, подумай обо мне. Каково будет мне, если с тобой опять что-то случится?» Нед пошел переодеваться, а Рид присел на диван. Он понимал, что играет с огнем. Понимал и не мог отказаться от этой игры, потому что иначе кто-то погибнет. И это будет на его совести.